С. Общая точка зрения схоластиков. После этих специальных сведений о схоластиках мы должны дать о них общее суждение, общий отчет. Как бы ни были возвышены предметы их исследования, какие бы ни были среди них благородные, глубокомысленные ученые лица, в с ё же в целом схоластика представляет собою варварскую философию рассудка, лишенную всякого реального содержания. Она в нас не вызывает подлинного интереса, и мы не можем к ней возвратиться, ибо хотя ее материалом служит религия, Все же мысль получила такую хитроумную разработку, что эта форма пустого рассудка вертится лишь в беспочвенных сочетаниях категорий. Схоластика всецело является блужданием сухого рассудка в ветвистом лесу суеверий германской природы. Мы видим здесь двоякого рода миры. царство жизни и царство смерти. Интеллектуальное царство, находящееся вне нашего мира, на небе, хотя только в представлении, получает благодаря этому рассудочный и чисто чувственный характер, причем этот чувственный характер является не таким, как в искусстве, а наоборот – Состоянием низменной действительности, несмотря на то, что по своей природе интеллектуальное царство является чисто спекулятивным. Как уже отец и сын представляли собою чувственное отношение, Так и божественный мир, не так, как у платоников, разукрашен для воображения и благочестия ангелами, святыми мучениками, вместо того, чтобы быть полным мыслями. Или, иначе говоря, он наполняется мыслями, но последние представляют собою сухую рассудочную метафизику. В их сверхчувственном мире нельзя было встретить действительно мыслящего, всеобщего, разумного самосознания. И напротив, в их непосредственном мире чувственной природы нельзя было встретить ничего божественного, потому что этот мир был только гробом Бога, а Бог находился вне этого мира. Существование церкви, как царство Христа на земле, правда, выше противостоящего ей внешнего существования, ибо религия должна господствовать над земным, и благодаря подчинению светской власти церковь стала теократией. Но Царство Божие, в котором обитают умершие, человек мог достигнуть только через смерть. Однако мир природы был также мертв, оживленный лишь светом загробного мира, и надеждой он не имел настоящего. Напрасно пытались вдвинуть между нашим миром и загробным промежуточные существа, как связующее звено между ними ангелов, Марию, покойников, живущих в потустороннем мире. Примирение было формальным, несамостоятельным. ибо оно было лишь страстной тоской человека по удовлетворению и при том удовлетворению лишь в другом мире. Стоит ли об этом говорить? Средние века лежат позади нас, как прошлое, и должны для нас оставаться непригодными». Однако нам ничего не поможет, если будем называть средние века варварской эпохой. Они действительно варварские, но это своеобразный вид варварства, не наивный, примитивный, а здесь – Абсолютная идея и высшая культура превратились в варварство, и при том с помощью мышления. Это, с одной стороны, представляет с о б о ю отвратительнейшую форму варварства и извращения, но, с другой стороны, является также бесконечным источником высшего примирения если мы желаем найти лежащую ближе всего и само собой напрашивающуюся на ум противоположность схоластической философии и теологии то мы можем сказать это здравый человеческий смысл внешний и внутренний опыт созерцание природы человечность гуманность Характер, например, греческой гуманности состоял в том, что все конкретное, все интересное духу наличествовало в человеческой груди и имело корни в чувствах и мыслях человека. Рассудочное сознание наукообразованного мира обладает в таком содержании своим реальным материалом, в котором она находится и остается у самой себя. Знание повсюду занимается своими делами, остается верным себе и, как серьезные стремления, так и его игра имеют в этом материале в природе и ее незыблемых законах свой масштаб и направление, по которому оно ориентируется». Заблуждения на этой почве также имеют свою цель в прочном центре самосознания человеческого духа, и даже как заблуждение они коренятся в этом центре, и эта укорененность как таковая имеет себе оправдание. Недостатком здесь является лишь односторонняя е Отдаление от единства этого корня с совершенно конкретной почвой и зародышем. В средние ж и в и к а напротив, мы видим, что бесконечная истина, выраженная как дух, «Верено варварскому народу, не обладающему самосознанием своей духовной человечности, народу, который хотя и обладает человеческим сердцем, еще не обладает человеческим духом». Абсолютная истина еще не реализует себя, еще не создает себе своего наличия в человеческом сознании, а люди вырваны из себя. Для их сознания это содержание духа еще вложено в них, как в чужеродный сосуд, полный и интенсивнейших влечений физической и духовной жизни, но указанное содержание лежит в этом сосуде как десятипудовый камень. Они чувствуют лишь оказываемое им чудовищное давление, но не в состоянии переварить его и ассимилировать влечению, так что они могут находить успокоение и примирение только в том случае, когда они всецело выходят из себя и становятся дикими в том и посредством того, что должно сделать их дух спокойным и кротким».